Лекция 23. Вольные городские общины. Новгород Великий. Его местоположение, стороны и концы, область Новгорода, пятины и волости, условия и развитие новгородской вольности, договорные отношения Новгорода к князьям, управление вече и его отношениях к князьям, посадник Итысяцкий, суд, совет господ, областное управление, пригороды и их отношение к главному городу. Заключение. Мы кончили изучение удельного порядка владения и того процесса, которым одно из удельных княжеств поднялось над другими, и потом поглотила все другие. Мы останавливаемся на половине XV века, на том моменте в истории московского княжества, когда оно готовило завершить этот процесс и поглотить последние самостоятельные княжества, еще остававшиеся в Северной Руси. Но московское княжество, некогда одно из многих удельных, и потом вобравшие в себя все уделы, не было единственной политической формы на Руси в те века. Рядом с ним существовали две другие формы, в которых общественные элементы находились совсем в других сочетаниях. То были первое – казачество, второе – вольные городские общины. Казачество в 15 веке еще только завязывалось. Напротив, вольные городские общины тогда уже доживали свой век. Для полноты изучения русского общества, строя русской земли в удельные века, мы сделаем беглый обзор истории и устройства этих общин. Их было три на Руси в удельное время. Новгород великий, его младший брат Псков и его колония Вятка, основанная в XII веке. Не изучая истории каждой из этих общин порознь, мы познакомимся с ними по судьбе старшей из них, Новгородской, отметив только важнейшие особенности склада и быта Вольного Пскова. Новгород Великий был родоначальником и типическим представителем остальных двух вольных городских общин. Местоположение Новгорода Великого Политический строй Новгорода Великого, то есть старшего города в своей земле, был тесно связан с местоположением города. Он расположен по обеим сторонам реки Волхова, недалеко от истока ее из озера Ильменя. Новгород составился из нескольких слобод или поселков, которые сначала были самостоятельными обществами, а потом соединились в одну большую городскую общину. Следы этого самостоятельного существования составных частей Новгорода сохранялись и позднее в распределении города на концы.